Глава тридцать 37. Брэдли ответил на звонок, сказав, что еще не ложился спать, но по его голосу я понял, что он страшно измотан. Тоже в полной мере относился и ко мне. Бен для прикрытия завел разговор о смерти Доджа, но я его оборвал. Помните, мы говорили о музыке, ну о той, которая звучала на фоне шума движущегося транспорта. Брэдли, конечно, не понял, о чем идет речь, но сказал: Да, помню. Как там обстоят дела? спросил я. «Кое-кто, насколько мне известно, должен был провести исследование и попытаться идентифицировать ее». «Не знаю, ничего такого я не слышал. Займитесь этим вопросом, ладно? Сделайте несколько звонков». «Конечно», — ответил Брэдли, обиженный моим тоном и сразу же впавший подобно мне в раздражение. «Когда вам нужна эта информация?» «Прямо сейчас», — ответил я. Предпочел бы получить ее несколько часов назад. «Голодный как черт!» Дожевывая уже третью засохшую конфету из мини-бара, я сидел в кресле, глядя в окно и думая об этой проклятой женщине, когда зазвонил телефон. Это был Брэдли, он сказал, что музыка не дала ничего интересного. «Эксперты отфильтровали звук нью-йоркского транспорта», — сказал он. Упоминание Нью-Йорка в этом контексте было совершенно бессмысленно. А потом усилили музыку, она, конечно, турецкая. Сказали, что якобы играет ковал. «Что?» — переспросил я. — Ковал. Типа флейты. Семь отверстий сверху и одно внизу. Народный музыкальный инструмент. Известно, что им пользуются турецкие пастухи, чтобы вести за собой стадо. — Отлично. Значит, мы ищем пастуха, который гонит овец по проспекту в час пик. — Не совсем так, — заметил Брэдли. — На этом инструменте часто играют. Особенно он популярен у групп, исполняющих народную музыку. — Ковал, — говорите. — «А это была живая музыка или ее передавали по радио? Может, она звучала с компакт-диска?» На этот вопрос ответ не получен. Убрав фоновый шум и усилив музыку, эксперты утратили то, что называют «знаками при ключе». «Господи боже! А проще выражаться они не в состоянии!» Я посмотрел на крышу домов и еще раз спросил себя, где же стояла эта женщина? «Да что же это за место такое, где одновременно слышен шум транспорта, и звучит турецкий народный музыкальный инструмент «Кавал». «Есть еще одна проблема», — продолжал Брэдли. «Они не могут определить мелодию. Фрагмент не очень большой, но, похоже, никто не слышал его раньше». «Странно», — сказал я. «Неужели не нашлось хоть одного эксперта, кто в этом разбирается? Вы говорите, что это народная мелодия? Похоже на то». Мы молчали несколько мгновений. Когда стало ясно, что обсуждать больше нечего, я сменил тему. «Извините меня, Бен». «За что?» «Я вел себя как болван». «Не страшно, если учесть, что раньше вы всегда корчили из себя умника», — заявил он по обыкновению невозмутимо. «Так или иначе, я передам нашим друзьям, что вы испытываете страшный стресс и можете в любой момент слететь с катушек». «Спасибо». «Это, несомненно, пойдет на пользу моей карьере. Всегда рад помочь». Он не рассмеялся, это ведь был Бен Брэдли. Но по его голосу я понял, что он на меня не сердится, и был благодарен ему за это. «Еще одна просьба», — сказал я. «Да, слушаю. Передайте, чтобы они нашли способ переслать мне эту запись. Одну только музыку, без звука транспорта». Не знаю почему, но мне захотелось ее послушать.